Часть седьмая. Не полагайтесь на глаза, если расфокусировалось воображение. Марк Твен. Глава 36. «Помедленней», — скомандовал Клифф. У него выворачивало желудок от виражей на магнитной подвеске. Двигатели рычали, стонали, фыркали. Они с Айбе развернули Магле в машину кругом, закрутили, испытали маневренность. Подняли, опустили, повели в стороны, словно в поисках места на невидимой парковке. Терри поднялся было помочь Айбе, и пируэт машина чуть не сбросил его за борт. Ирма схватила Терри за руку и втащила обратно. «Остановите!» — заорала она. Айбе вывел машину из штопорного режима, судороги двигатели унились. «Хороша чертовка!» — прокричал он полным счастья голосом. Поднял Маглев выше, машина замедлилась. Остановилась. Поосторожнее, пролепетал Говард. Вид у Терри с Ирмой был помятый. Айби поднял машину в воздух, впившись в консоль, расширенными от инженерного азарта глазами. Толкнув вперед простейший рычаг управления, он добился того, что машина еще замедлилась под воздействием силы тяжести. Остановилась. «Кажется, выше шести метров не залетим», — констатировал он. Он направил Маглев вперед. Машина разгонялась. «Валим отсюда!» — взмолился Терри. Клифф кивнул. Айби опустил машину ближе к поверхности, увеличил скорость и полетел по горизонтали. Клифф развернулся. Окровавленная куча тел удалялась. Он понимал, что, оставив здесь трупы чужаков, принимает судьбоносное решение. Как только весть о резне разнесется, нигде в чаше не будет им приюта у местных. Айби поэкспериментировал со скоростью и высотой, привыкая к управлению. Пролетев 10 километров, они оказались в узком глубоком ущелье, поросшем высокими деревьями. Деревья лениво колыхались на странно пахнущем мускусом ветру. Пока Клифф смотрел в оба, Остальные разбирали захваченное у мертвых чужаков снаряжение. Он оглядывал небеса: нет ли погони. Поблизости, ничуть не встревоженная полетом маглева, неслась стая птиц, разбившись в полете яруса. Они закладывали банки, собирались в живую сферу, каркали и пищали в унисон. Звук сква! отдавался от стен ущелья, катился вслед отряду. И так раздражал Клиффа, что он почти позабыл высмотреть причину беспокойства птиц. Из облаков вниз метнулось что-то огромное, узкое, поджарое, и ворвалось прямо в стаю. Тварь щелкнула челюстями и проглотила разом несколько птиц, но тех было так много, что Клифф толком не разглядел нападавшего. Мгновением позже существо появилось с другой стороны стаи, сомкнув челюсти. и улетела прочь. Совсем как акула, подумал он. Небесная акула. Ветер усилился, сказала Ирма, садясь под леклиффа и обращаясь к Айбе. Можно экран? Конечно, весело сказал Айбе, которого неизменно радовала встреча с очередной технической проблемой. Должен же он тут где-то быть. Повозившись несколько минут с причудливой формы переключателями и кнопками, Он добился неожиданного эффекта. Из центра палубы, где располагался забранный выпуклым колпаком отсек мерно фырчавших двигателей, поднялся какой-то узкий зонтик, вырос метра натри, развернулся, охватил машину и унес не только напор ветра, но и звуки. Люди впечатлились. Айби полагал, что это какая-нибудь полевая оболочка. Говард, желая проверить предположение, ткнул в нее пальцем. Его стукнуло током. «Это еще и средство обороны», — заключил Говард, посасывая палец. «Надо решить, куда летим», — сказала Ирма. «В убежище», — ответил Терри. «Думай в долгосрочной перспективе», — сказала Ирма. «Какова наша цель?» «Узнать побольше, оставаясь на свободе», — отвечал Говард. «Узнать побольше?» — пожал плечами Айби. «О чем? О том, как найти группу бэт О том, как вернуться на искательницу Солнц? О чем? Ирма глядела мужчин. Как-то раз я договорилась встретиться с подружкой в историческом центре Нью-Йорка, начала она. Так получилось, что в тот день вся комсеть заблокаутилась, и я до нее не могла дозвониться. Моя подружка, по вероисповеданию, примитивистка она не носит гаджетов и не пользуется имплант-навигаторами. Внимание! Вопрос: как я ее отыскала? «Ты прочесала самые очевидные места», — сказал Говард. «Именно», — улыбнулась Ирма. Говард кивнул. «Я думаю, что ты наведалась в музейный комплекс Empire State Building и обнаружила ее там. Нет, на Таймс-сквер. Но дело не в этом. Ты понял подход». «А какие здесь очевидные места?» — вопросил Айби, держа курс и не отрывая от пейзажа хищно сузившихся глаз. Земля не задумались. Чужой ландшафт проносился под машиной. Маглев поднимался по не слишком крутому склону, вдалеке, у стально-синего горизонта, переходившему в низкие холмы. У подножия холмов кустилась зеленая и коричневая растительность, заполняла эрозионные промоины. Клифф подумал, что там могут водиться хищники. «Струя», — сказал Терри, — «это основной элемент двигателя всей системы». Ближе всего к чаше она проходит в этой дырке, в совеще. «О!» — покивала Ирма. «Ты думаешь, правители этого места обитают там?» Ей ответили пожатиями плеч. «Это кажется опасным», — протянул Говард. «Если струя собьется... Кстати, а почему она такая прямая?» «Ой, не хотел бы я там очутиться». «Я понимаю, но ты взгляни». Ирма полезла в галерею снимков на комме, и вызвала картинку, переданную Искательницей Солнц. Почти усвеща однообразие зеркал, уступало место зеленой зоне. Ирма увеличила масштаб. Все увидели в той области какие-то сложные конструкции. «Там кто-то есть». «Нам туда миллион километров лететь», — покачал головой Айбе. «Я не предлагаю туда отправляться в этой крохотуле возмущенно ответила Ирма. «В конце концов, мы находимся в жилом строении». Должны же тут отыскаться какие-то транспортные системы для поездок на большие расстояния, вокруг чаши. А где?» – лаконично спросил Клифф, глядя на нее без всякого выражения. Он сам понятия не имел, но такие разговоры всегда полезны для мозгового штурма. И он чуял, что Ирма на верном пути. «В очевидном месте», – ответил Говард. «Чаша так велика, что ей просто не обойтись без дальнего транспорта». Чтобы охватить такие расстояния, транспортные средства тоже должны быть огромными. Ирма права. Это жилая постройка. Хорошо. Ирма вызвала новые картинки с Искательницы Солнц. Давайте поищем. Глядя на перекособоченное изображение чаши, Клифф вспоминал то, что казалось ему сейчас далеким прошлым. Всего несколько недель миновала после его пробуждения на Искательнице Солнц, и потом... Он сверился с хронометром несколько месяцев бегства. Величественная и безопасная летела где-то в небесах над ними Искательница Солнца. Если бы могли мы рассчитывать на большее, чем эти спорадические контакты, ничего подобного он никогда в жизни не испытывал. Десятилетия повседневного существования, детство, юность, обучение в Калифорнии образовывали систему отсчета его личности. Мир тот навеки потерян. Внезапно все цели — найти Бет, вернуться на Искательницу Солнц, отчалить дальше на Глорию, исследовать этот мир и сделать его новым домом человечества — показались ему бессмысленными, ничтожными, кроме «Бет, о боже, я тебя теряю». Прошлая жизнь представилась ему сном, развеянным несомненной реальностью исполинского артефакта. Он сидел, утратив дар речи. Что это за сетка? Ткнул Терри в какое-то место на ставшем плоским экране Ирмы. Клифф глянул, надеясь вырвать себя из унылых дум. Редвинг рассуждал о моральных проблемах. Нынешняя ситуация лучше вписывалась в эту категорию. Да какое значение вообще имеют их грандиозные планы перед лицом грубой действительности? Ирма начала отвечать Терри. переформатировав карту, закопалась в голосовые команды и строчки выдачи на утилит, то и дело сверяясь с переданной кораблем информацией. Приближаясь к чаше, искательница Солнц тщательно закартировала почти идеально полусферическое кружево сетки на внешней поверхности артефакта. Как сплетенная из лозы корзинка поддерживала эта сеть Чашу Небес, компенсируя... и перераспределяя колоссальные центробежные силы, создаваемые вращением. Шедевр механической астроинженерии – арматурная сеть масштабов Солнечной системы. Ирма вывернула дисплей наизнанку, показывая обитаемые зоны чаши. Эти карты изобиловали замысловатыми деталями – огромные континенты, моря, пустыни. Ирма включила аналитическую программу. и на них тоже проявился проволочный остов, точно спроецированный методом параллельного переноса. Такая же сетка существовала и внутри. «Линии хребтов, — заключила девушка, — соответствуют линиям опорной мегаструктуры. Ребра чаши образованы вот этими огромными изогнутыми трубами, и они присутствуют по обе стороны. Они образуют механическую подпорку гор, где ближайшая спросил говард «М -м, трудно так на навскидку снова выплыла немало изводившая клифа на искательнице солнц проблема конформной разметки искривлений и наклонов чаши клифф поневоле отвлекся задумавшись о ней сызново включившись в разговор он обнаружил что айби ирма и говард вроде бы преодолели это препятствие ирма говорила непреклонным тоном «Совершенно уверена, что менее чем в тысячи километров, вон в том направлении...» Она указала, где именно. Айбе выдвинул возражение. Клифф перестал слушать и принялся наблюдать за поверхностью. Пилотская консоль оказалась устроена на удивление просто. Айбе без труда мог припираться с Ирмой, не отвлекаясь от управления Маглевом. Клифф утомил их спор, и он решил, что продуктивнее будет молчать и смотреть в оба. Машина пролетала над сравнительно пустынным и каменистым регионом. Троица продолжала пререкаться. Моглев меж тем поднимался, считая, что по настоящим скалам. Валуны тут были навалены ярусами, некоторые носили застывший отпечаток волн давно высохшего моря. Другие были продырявлены насквозь, иногда в такое отверстие вполне мог бы пройти человек. Стены ущелий были выветрены в незапамятные времена, Каждый слой камня был окрашен немного иным оттенком красного или коричневого цвета. Оттенки плавно перетекали друг в друга, как дюны. Несомненно, все эти скалы попали в чашу с какой-то планеты. — Я бы хотел осмотреть эту местность, — сказал Клифф. — Давайте прервемся. Гики могли спорить до бесконечности, но Ирма поднялась. — Ага. Мальчишки, мне все равно на горшок. Клифф карабкался по склонам, остальные взбирались указанным путем. Тяжело дыша от усталости, он, наконец, долез до входа в одну из пещер. Интересно, строители чаши перенесли сюда частичку своего родного мира? Он моргал, привыкая к сумраку. Свод и стены пещеры были покрыты розовато-красными рисунками. Примитивными картинами, какие мог бы нацарапать ребенок. На них были показаны грузные приземистые животные. Одно, впрочем, напоминало птицу. У него была удлиненная узкая шея и выставленные руки. За ним бежали животные поменьше. Птица несла копье. Трудно различить. Что-то подсказывало Клиффу, что картины очень древние. Ему припомнились рисунки аборигенов Австралии. На тех были кенгуру, рыбы, люди... Не такие сложные и мастерские, как рисунки французских пещер, но гораздо древнее, отстоящие на 50 тысячелетий. А эти? Как давно созданы эти произведения чужого искусства? Невозможно сказать. Наверное, они уже существовали, когда создавалась чаша, и строители принесли скалы сюда, поместив на плоскую невыразительную равнину. В качестве памяти о мире, откуда происходил птица-народ, о потерянной в глубинах времен родной планете. Подоспели остальные. Земляне стояли, зачарованные странными картинами, в почтительном молчании. В пещере господствовал странный рисковатый запах, как в музее, где поддерживается сухая атмосфера. Насмотревшись, они молча вышли на солнце, точно опасаясь потревожить обитавших в бездне времен призраков далекого мира.